Глава восьмая После обеда портниха снимала с меня мерки для нарядов, и какое-то время мы втроём обдумывали фасоны. Лия с интересом слушала о моих предпочтениях и давала свои рекомендации. А я снова подумала, что вся эта суета и дурашливость при первой встрече не более чем спектакль. Только пока не понимала, зачем ей это понадобилось потому что сейчас она была спокойной, уравновешенной, и даже манеры ее отличались от прежних. После ухода портнихи мы обсуждали земную эфиринскую моду, и Лея уточнила, оправдали, что на земле женщины носят короткие юбки. Выслушав меня, она выдала «Не восхищению Кирина и мальчиков землей и вами, не тому, что Эрелев так вцепился в вас». Он всегда отличался неуемной жаждой чего-то нового. Ему несказанно повезло, что не он наследник, сидеть безвылазно дома он бы не смог. Но у меня же сидит. Он ведь привязан ко мне и вынужден следовать за мной, коли уж приказали. Вика, милая!» Аурелия неожиданно рассмеялась. «Если бы Эрлиф сам не хотел находиться рядом с вами, то ничто и никто не смогли бы его заставить». Он совершенно не соблюдает предписанные его положением правила. Путешествует, живет где хочет. То у эльфов подолгу гостит, то горы исследует. На охоту ездит часто, хотя это скорее не охота, а отлов, спустившихся с гор диких животных. Я мысленно сделала стойку. Отлов, спустившихся с гор животных. Так, так. А вы действительно именно такая, «Какой вас описывал Керин?» «Какая?» Я заинтересованно взглянула на Аурелию. «Свободная, не боитесь нового, общительная и открытая, не скованная условностями и титулом. Керин сказал, что у вас титул не так давно». Она дождалась моего кивка. «Это многое объясняет, но еще больше говорит вашу пользу. Большинство разумных существ, получив титул, Начинают им кичиться и из кожи вон лезть, пытаясь изобразить из себя нечто этакое. Лия повертела в воздухе рукой, не понимая того, что титул – это в первую очередь тюрьма, не дающая вздохнуть и сделать лишний шаг, заставляющая жить с оглядкой. Только тот, кто обладает им от рождения, не стесняется нарушать правила. Таких всего лишь пожурят, да назовут мазбродами, не более. Вот как Эрелива, -э например». «А он что, нарушает правила?» «А он их вообще не соблюдает», — хихикнула Лия. «Вы же видите, и мне безумно нравится в вас то, что вы ведете себя именно так, не пытаясь изображать из себя чопорную надменную даму. Я не удивлена, что мой сын так очарован вами и ни на шаг не отходит от вас. Впрочем, вы можете себе позволить так себя вести. Вы фея, и все наши условности вас не касаются». «Вся эта мишура неинтересна магическим существам». Последние слова она произнесла чуть печально, глядя куда-то в пол. «Вас это огорчает?» — приподняла я брови. «Нет, что вы! Просто мне жаль сына. Он никогда не сможет вас забыть. Я же вижу, как он на вас смотрит и всегда невольно будет сравнивать свою жену с вами». «Жаль!» «Чего жаль?» — мне передался ее настрой — И я тоже загрустила. Мне стало как-то горько, что Эреливу придется меня забывать. Я уже привыкла к этому зеленоглазику. Да что уж там, не просто привыкла. Если быть откровенной с самой собой, то больше, чем привыкла. Намного больше. Этот ненаглядный тип, с которым мы постоянно ругаемся, и который совершенно меня не слушает и делает все по-своему, прочно поселился в моих мыслях и... И сердце? «О, черт! Нет, нет, нельзя!» «Жаль, что он вбил себе в голову, что у него есть невеста. Я, правда, ее никогда не видела, и он нам даже имени ее не называет, но я подозреваю, что она эльфийка. Какая бы еще девушка стала ждать 20 лет? Но ему не подходят обычные девушки, а уж сейчас...» Она расстроена, махнула рукой. «Я так обрадовалась, когда вы сказали о свадьбе. Думала, что ваша...» «Эльфийка?» Тут и я расстроилась. «А что сейчас?» «Против человеческой девушки у меня были шансы. Против Лирелы, наверное, тоже, но эльфийка...» «Вика, а ваш жених, вы его очень любите?» Кирин говорил, что вы не свободны, и пока я не увидела ваших отношений с Эрелевом, меня это не интересовало. Но сейчас вы сможете отменить помолвку?» Да мне нет необходимости ее отменять. Я вздохнула. Не объяснять же ей все. Ну как же, а Эрелев? А что Эрелев? Я пожала плечами. Мы просто друзья. У него есть невеста, в которую он влюблен. Он с самого первого дня нам всем это сообщил. Что-то я уже в этом не уверена, пробормотала моя собеседница. Влюблен, безусловно. Я же вижу, но... Впрочем, это не мое дело. И не рассказывайте, пожалуйста, ему о нашем разговоре. Во время полдника и ужина мне рассказывали о местной кухне, угощая фруктами, поражавшими своей странной формой и цветом, и гарниром из каких-то местных овощей оранжевого цвета. По вкусу тыква не тыква, картошка не картошка, но вкусно. После банальной вишни, латука и рукулы «Меня эти странные фрукты и корнеплоды сразили». А когда Лия сообщила, что семена и саженцы этих растений есть среди тех, что ждут отправки, я обрадовалась. В общем, день прошел очень мило. Аурелия перестала вести себя так странно и шумно, как в начале. Альдит был внимателен и вежлив. Ирлиев снова возобновил свои ненавязчивые ухаживания, а Эрлиев ни на секунду не выпускал меня из поля своего зрения – и не отходил практически ни на шаг, особенно когда Ирлейф пытался пригласить меня на прогулку. Поняв, что погулять вдвоем не выйдет, Ирлеев предложил завтра с утра отправиться на конную прогулку в сторону гор, чтобы показать мне окрестности. Юные разбойники сегодня так и не явились. Наверное, побоялись. Но на всякий случай я предупредила о них Альдида и Аурелию и попросила парнишек не выгонять сказав, что заберу их с собой. Те тоже удивились, зачем мне нужны какие-то голодранцы, от которых толку никакого, а вот учить и воспитывать необходимо. Пришлось сказать, что это моя прихоть, да и компания для моего воспитанника-оборотня, и что если эти мальчишки не являются чьей-то собственностью, то я их готова приютить. Ничьей собственностью эти пацаны не были. В Лилерее отсутствует рабство и крепостное право, Просто народ селится где хочет, а, обрастая имуществом, платит налоги в том княжестве, в котором живет. Люди и лиралы в селах живут вперемешку. Князя тоже два, так что никаких проблем. А кто не приживается, просто снимается с места и переезжает, платя налоги уже в другом княжестве. Но благодаря этой системе феодалы, а иначе аристократы и владельцы земель, Вынуждены держать в узде свои запросы и требования к селянам. Ведь крестьянин может в любой момент погрузиться на телегу и уехать. Да не один, а всем селом, если допекут. И что тогда делать землевладельцу? Самому огороды копать и скот пасти? Мне такой подход понравился. Чем-то похоже на земное устройство налогообложения. В какой стране живешь сейчас, там и налоги платишь. «Переехал, платишь на новом месте, и никто тебя особо не держит». «Скорее, наоборот, не выпускают, но в и границ подобных земным нет, так что миграция народа была свободной». Уже лежа в постели, я какое-то время таращилась в потолок, осмысливая все сегодняшние разговоры и реакцию окружающих на меня и поведение Эрелива. Грели душу слова Аурелии о нашей возможной свадьбе, Расстраивали ее же слова о какой-то там невесте. «Двадцать лет. В голове не укладывается. Столько лет ждать свадьбы. М да, это явно не мой случай, и я на подобное больше никогда не соглашусь. Хватило мне с лихвой четырехлетних отношений и ожидания свадьбы с Алексеем». «Вся эта дурь с гражданским браком. Ах, мы почти женаты. Да-да, ты гражданская жена. Какая к черту жена?» Просто сожительница, которая делает всю работу по дому, стирает, гладит, готовит, ходит в магазин и ждет с работы. При этом и сама работает, и вносит в бюджет свой вклад. Только вот прав никаких, одни обязанности. А прошла любовь, получи пинок под зад. Хорошо, если личные вещи сможешь забрать. И все, что покупалось в дом на общие деньги или на твои личные, так в том доме и остается» а ты шагаешь себе с чемоданчиком. Тьфу, даже вспоминать не хочу, какой я была идиоткой. Так что все. Теперь я согласна только на свадьбу и при этом, чтобы не ожидать ее несколько лет. Свято место пусто не бывает. Не хочет мужчина жениться? Ну что ж, имеет право. Свободу выбора никто не отменял. Но тогда освободи место для того, кто готов брать на себя ответственность. А сам ищи счастье с другой. Возможно, та другая окажется более подходящей партией. Вот как Сейлордом ухлёстывал за мной в постели лес всеми правдами и неправдами, а с свадьбе не гугу. -гу. А на арене бац и женится, и никакие магические законы и привычки не помешали. Или это со мной что-то не в порядке, что не вызываю я желание жениться на мне? Обидно вообще-то. Интересно, почему же Эррелив за все эти годы не женился на своей любимой? Хотел нагуляться? Или напутешествоваться? А какая она? Красивая наверняка. Эх, Эролиф, Эролиф, что же мне с тобой делать? На этой печальной ноте я прошептала заговор о женихе, который должен присниться на новом месте. Ерунда, конечно, и обычно снится всякая фигня в ответ на эту присказку, но привычка, привычка». Снился мне Эрелиф. Да, вот про Ныра. Уже и в сны мои пробрался, мало мне с ним запутанных и непонятных отношений в реальности. А во сне мы, держась за руки, гуляли по лесу, и он показывал мне какого-то розового пушистого зверька, прячущегося в траве, а потом смотрел на меня своими невероятными зелеными глазами и улыбался. А я таяла под этим взглядом и млела от тепла его ладони. И вкусия от этого сна было нежное, чуть щемящее, как от несбывшейся тайной мечты, на исполнение которой еще надеешься и кажется, что еще немножко, еще чуть-чуть, и все получится». Только вот смотреть утром на Рила было немного неловко. Почему-то казалось, что он знает, что мне снилось, и я невольно смущалась и отводила взгляд. Сразу после завтрака мы с братьями Лесарель собрались и выехали на конную прогулку. А Аурелия, сообщив, что наряды для меня будут готовы как раз к нашему возвращению, посоветовала непременно надеть шляпу и не снимать, иначе напечет голову. «Вот так мы и поехали. Я, справа от меня Эрлиев, слева Ирлеев». Горы тут действительно были неподалеку, хотя, как сказать, верхом пару дней добираться на машине было бы близко, но нашей целью являлись не сами горы, а виды на них и прогулка по округе. Мне показывали растения, описывая их свойства и названия. Проезжая мимо пасущегося стада оранжевых барашков, Я чуть глаза не потеряла, так вытаращилась. Ну еще бы, бараны и овцы оранжевые. Это ж прямо сон сюрреалиста. Коровы синие с черными пятнами, а коза, пасущаяся вокруг куста, пленяла нежно-розовым цветом. Слов у меня не было. Хорошо, что шляпа и солнечные очки прятали половину лица и выражение моих глаз. А то Ирлиф, наверное, решил бы, что я блаженная. «Так странно все это было для меня!» Проехав небольшую рощу, мы добрались до озера с чистой водой. «Вика, хочешь поплавать?» Улыбаясь, спросил меня Эрлиф. «Хочу!» С сожалением глядя на водичку, ответила я. «Но я не надела купальник, а так не получится!» «Мы можем подождать вас в отдалении!» Произнес Эрлиф. «А вы освежитесь и позовете нас!» «Да!» Я присмотрелась к берегу внимательнее, отыскивая место, где лучше войти в воду. «Нет». Покачал головой мой телохранитель. «Я не уйду». «Ну, релив, Протянула я. «Ну, можно я немножко поплаваю? Жарко ведь?» «Действительно, было уже очень жарко. И если тонкая шелковая рубашка еще как-то пропускала ветерок, то вот брюки и сапоги...» Нет. Я могу отвернуться, но не уйду. Эролев, Вмешался старший брат. Это неприлично. Ты все-таки посторонний мужчина, и Вика не может при тебе раздеваться. Да, да, не могу. Поддержала я Ирлеева. Ладно бы у меня купальник был, а то ведь придется...